Глава 25 Ворота Синей крепости открыли после коротких переговоров, чтобы впустить Райордана и его пленников. Он легкомысленно помахал страже, шутовски поклонился хмурому мужчине в бордово-черной форме и толкнул в спину Ромейн, завернутую в плащ барниша. Толкать Хелера Райордан не решился. Слишком свежи были воспоминания об их стычке в трактире. С того дня рай множество раз мысленно возвращался к произошедшему и мог поклясться всеми богами, что там, в темноте, рядом с ним находился вовсе не человек, а чуждая этому миру существо, обладавшее неописуемой силой. Сейчас, поглядывая на покорно опустившего голову Хеля, он не мог сложить два образа воедино — «Вы нашли их?» Рай поднял голову и уставился на уже знакомого ему капитана-стражи. Мысленно выругавшись, он обворожительно улыбнулся и ответил. «Как видите, мой навык рисования еще никогда не подводил. Вы должны отправить сокола императору». «Вот уж не думаю. Я сделаю это сразу после допроса. У вас есть разрешение допрашивать их?» Надоедливый мерзкий урод, как же от тебя отделаться, подумал Рай, лихорадочно размышляя. Вдруг Хель приподнял капюшон, посмотрел на капитана и тихо сказал: Он отправится около позже. Ступай и займись своими делами. Не смей сообщать императору о том, что видел нас. К удивлению Райордана, капитан кивнул и, как ни в чем не бывало, пошел прочь. Как ты это сделал? Прошипел Рай, подстраиваясь под шаг Эля. Потом, коротко ответил тот. Рай посмотрел на Ромейн, та покачала головой. Он не сомневался, что девчонка понимает, кто их спутник, но потакает ему, чтобы использовать его силу. Ромейн не выглядела впечатляюще, да и леди Большого дома в ней было не узнать. Изорванная одежда, ссадины на лице, сбитые в кровь костяшки пальцев. Однако Райордан чувствовал, что в ней есть стержень, который не позволил ей сломаться после падения Синей крепости. Благодаря этому стержню, или силе характера, если угодно, она и терпит рядом с собой чудовище, существо, которое может оказаться куда страшнее, чем те, с которыми они уже встречались. Терпит, чтобы использовать. «А ты полна сюрпризов, маленькая леди!» подумал рай, открывая неприметную дверь в каменной стене замка. Рамын скинула капюшон, огляделась и помчалась к лестнице, ведущей вниз, к темницам. Рай едва поспевал за ней и постоянно оглядывался в страхе, что кто-нибудь их увидит. Но им повезло, на пути не повстречалось ни одной живой души. Здесь стало так мрачно, — сказал Ромейн, когда тяжелая деревянная дверь закрылась за ними. «Хорошо, что они хотя бы сняли трупы, висевшие над входом в крепость», — проворчал Райс с содроганием, вспоминая то, что осталось от ласточек и лорда Уоррена. Их шаги эхом отражались от каменных стен. Хель попытался поддержать Ромейн, когда она оступилась на скользких от влаги ступенях, но девушка вырвала руку из его пальцев и хмуро посмотрела на него. «Этому негодяю что-то от нее нужно», — подумал Рай, отметив разочарованную гримасу, промелькнувшую на лице Хэля. «Ты уверена, что хочешь войти?» — спросила Фэй, останавливаясь перед толстой металлической дверью. «Уверена» ответила Ромейн и потянула дверь на себя. Их обдало смрадом гниющей плоти. Рай закашлялся и прикрыл лицо рукавом. «Сохрани нас трое пробормотал он, пропуская остальных вперед. Ему не хотелось видеть, что находилось в камерах. Он упорно смотрел себе под ноги и отказывался поднимать голову. Судя по запаху, в темнице кто-то умер и уже давно. «Они просто свалили тела в одну кучу и оставили их гнить», — удивленно сказал Хель. «Спасибо, приятель», — подумал Рай, — «теперь меня будут преследовать кошмары». «Ты в порядке?» — спросила Фэй, обращаясь к Ромейн. «Они даже не похоронили их», — вместо ответа сказала та. «Почему?» «Это пища», — тихо сказал Хель. «Пища? Для кого?» — удивленно спросил Ромейн. Рай догадывался, для кого в темницах устроили званный ужин из гниющих тел. Наверняка замок охраняли им а они, скорее всего, не прочь были поживиться падалью. — Вон там, — вдруг сказал Хель, — в дальней темнице кто-то есть. Ромейн кинулась к клетке, Фей не успела ее остановить. Девушка замерла перед дверью и заглянула внутрь. «Мама?» Ее голос дрогнул. На нее смотрели дикие, лишенные разума глаза. На огрубевших воспаленных веках не осталось ресниц, кожа на голове покрылась наростами и нарывами. Испачканная нечистотами одежда, бледное лицо с острыми скулами, Ромейн с трудом узнала в чудовище свою мать. Подобравшись, демон приготовился к прыжку — Хэль оттолкнул Ромейн от решетки и встал перед ней, прикрывая. Увидев его, чудовище зашипело и попятилось, мигом передумав нападать. «Боюсь, твоей матери давно здесь нет», — спокойно сказал Хель, продолжая закрывать Ромейн с собой. «Я хочу войти», — твердо сказала она. «Зрелище не из приятных», — вернул Рай и досадливо поморщился. «Лучше нам уйти отсюда». На лице Фэй застыла печать скорби. Ромейн впервые видела ее такой растерянной, опустошенной. Всегда уверенная в себе и своих действиях, сейчас Фэй выглядела уязвимой. Она смотрела туда, за плечо Хэля, и наверняка видела тварь, в которую превратилась леди ее дома. «Коротышка прав», — тихо сказала Фэй. «Нам лучше уйти». «Я хочу войти», — повторила Ромейн. «Она попытается убить тебя, если ты приблизишься», — сказал Хэль. «Сделай так, чтобы не убила». Ромейн не знала, какие силы помогают ему, не знала, кто он на самом деле, и не доверяла ему, но верила, что он не предаст. Он прикрывал ее, отстаивал перед остальными, пытался защитить, и ей было плевать, какие у него мотивы. От таких союзников не отказываются. И если однажды он потребует чего-то взамен, она отдаст это. Если он поможет ей отомстить за семью, если благодаря его силе она увидит, как Лаверн Второй захлебывается собственной кровью, она пожертвует чем угодно. «Ромейн?» Похоже, он обращался к ней не первый раз. Встряхнувшись, она посмотрела в темные глаза Хеля и спросила. «Я могу войти?» «Только если я буду рядом». Она кивнула. Хэль прижал руку к замку, и тот щелкнул, открываясь. Фэй попыталась что-то сказать, но Ромейн жестом прервала ее. После. Демон забился в угол и рычал, словно загнанный в ловушку дикий зверь. Он не пытался напасть, и чем ближе к нему подходил Хэль, тем ниже припадал к полу, признавая его превосходство. «Что они с ней сделали?» — шепотом спросила Ромейн. «Это проклятие», — также тихо ответил Хэль. Проклятие крови. Демоны, которые напали на нас в лесу, тоже были людьми. Да. Ромейн присела на корточки перед испуганным существом и протянула руку. Она не боялась. Втянув воздух узкими ноздрями, демон потянулся к ней. На ощупь его кожа была тёплой и шершавой. Он не казался Ромейн отвратительным, скорее жалким. «Это не моя мать. Моя мать умерла». Мне жаль, что так вышло, тихо сказала она, поглаживая чудовища по изуродованному лицу. Никто не заслуживает такой участи. Хэль присел рядом. Демон отпрянул и втянул голову в плечи. Ромейн поманила его словно пса и принялась напевать незатейливую мелодию, которой матушка убаюкивала ее. Одной рукой она огладила покрытую наростами голову, а другой вынимала из ножен кинжал. Все хорошо. Тихо сказала она: Все будет хорошо. Ты веришь мне? Демон вытянул шею, вглядываясь в ее лицо. Больше всего Ромейн боялась увидеть узнавание в нечеловеческих глазах. Боялась, что там, под изуродованной оболочкой, все еще была заперта ее мать. Но демон не сделал ничего, что могло указать на это. Он ластился, но лишь потому, что рядом был Хель. Все хорошо. — повторила Ромейн, подавшись вперед. «Теперь все будет...» Лезвие легко вошло в горло демона. От удивления он даже не отпрянул, лишь округлились глаза с расплывшимся зрачком. Из приоткрытого рта потекла темная кровь, демон обмяк и стал заваливаться на бок. Ромейн подхватила его и прижала к груди. «Все хорошо», — словно в бреду повторяла она. «Все будет хорошо». Ромейн продолжала гладить его по лысой голове и бормотать слова утешения. Она не испытывала отвращения, только жалость. Жалость с привкусом ненависти к лаверну. «Нам нужно уходить». В голосе Фэй сквозило сожаление. Заберем ее. Ромейн посмотрела на подругу, но та покачала головой. «Мне жаль, но мы не сможем уйти незамеченными с телом на руках». «Сможем?» Тут же возразил хель «Просто идите за мной». Ромейн показалось, что в темноте подземелья забрежил золотой рассвет. Чувство благодарности заполнило все ее существо. Уверенный и спокойный, Хель взял плащ у Райордана и вернулся к ней. Он присел рядом и мягко коснулся ее руки. «Поможешь мне?» Вместе они бережно обернули тело бывшей Леди Кловер плащом. Ромейн наблюдала за Хелем и не заметила ни намека на отвращение. Ей было приятно, что он не морщится, прикасаясь к тому, что когда-то было ее матерью. Когда мы выйдем из подземелья, просто не смотрите ни на кого, сказал Хель, прижав в груди спиленатое тело. И молчите. Ромейн последовала за ним безмолвной тенью. Она пыталась наступать на его следы пыталась превратиться в невидимку, чтобы облегчить Хэлю задачу. Что-то подсказывало ей, что даже для него это непросто. Потому Ромейн отчаянно желала сделать хоть что-то, чтобы поддержать его. В коридоре замка им не встретилось ни одной живой души. Ромейн открыла тяжелую дверь, пропуская Хеля, и заметила, что на улице уже стемнело. Она надеялась, что это сыграет им на руку. Они шли друг за другом по внутреннему двору крепости, опустив головы. Проходившие мимо солдаты в черно багровой форме не смотрели на них, будто внезапно ослепли. Ни собаки, ни пленники, запертые в больших клетках, не видели их. Даже эмпусии, кружившие в небе, не пытались напасть. Сила Хэля впечатляла. Когда ворота остались позади, Ромейн осмелилась остановиться и обернуться. Синяя крепость больше не напоминала место, в котором она выросла. Каменные стены потемнели, горящие факелы и подсвеченные огнями свечей окна не добавляли уюта. Наоборот, в тенях, отбрасываемых пламенем, таилась опасность. Жизнь покинула замок. Он выглядел уставшим, опустошенным, будто после смерти лорда и леди из него ушла душа. «Я все равно верну синюю крепость», — слух пообещала себе Ромейн. «А я помогу тебе», — твердо добавила Фэй. «Мы вышвырнем отсюда людей узурпатора, а всех виновных отправим под суд». «Я бы убила их», — спокойно сказала Ромейн. «Каждого, кто пытал моих людей. Каждого, кто посмел склониться перед Лаверном вторым». Не так давно она испытывала жалость к солдатам, которые должны были исполнять волю сумасшедшего правителя, но они теперь. Не после того, что она увидела в темнице. Не после того, как она увидела полный боли и страха глаза, запертых в клетках людей. Все, присягнувшие на верность узурпатору, виновны. Каждый лорд, каждый солдат заслуживает наказания. «Я захватил лопату», — сказал Райордан, подняв ее над головой. «Когда ты успел?» — Фэй прищурилась. «Я вор. Моя работа — брать то, что плохо лежит, так, чтобы этого не хватились», — фыркнул Рай. Ромей оставила обменивающихся колкостями спутников и подошла к Хелю. На его лбу выступил пот. Тяжелое дыхание вырывалось изо рта сквозь стиснутые зубы. Он посмотрел на нее и вымученно улыбнулся. Не хотел, чтобы ты видела меня в таком состоянии. Спасибо, сказал Ромейн. то, что ты сделал для меня, я этого не забуду. Все, что угодно для моей леди. Без тени насмешки ответил Хель и едва заметно кивнул. «Фей, забери у него ма... тело!» — выкрикнула Ромейн. «Я смогу донести ее, куда скажешь?» — возразил Хель. «Я знаю». Ромейн успокаивающе погладила его по покрытому татуировками предплечью. «Но хочу, чтобы ты отдохнул». Фей осторожно приняла тело леди Кловер и спросила, «Где мы ее похороним?» «В голубом лесу». Уверенно ответила Ромейн. «Пойдемте». Когда-то под тенью синелапых елей она училась охотиться. Здесь же пряталась от отца, когда ее выходки переходили все границы дозволенного. В маленьком озере они с братьями купались жаркими летними вечерами. На опушке с матерью собирали дикие цветы и ягоды. Неужели это никогда не повторится? Им пришлось пробираться по лесу в темноте. Ромейн хорошо знала эти места и шла уверенно, но то и дело запиналась. После того, как Хель в очередной раз поймал ее за локоть, он тихо предложил. «Давай я сотворю огонь». «Ты такое умеешь?» — вмешалась в разговор Фэй, глаза которой мягко светились в темноте. «Я умею больше, чем ты думаешь». Раздался треск, а спустя мгновение в руках Хэля появился факел, толстая ветвь, объятая пламенем. Огонь не причинял вреда Хэлю, не уничтожал ветку. Он просто был, и это показалось Ромейн невероятным. «Сколько еще фокусов в твоем рукаве?» насмешливо спросил Райордан. Попробую узнать», — беззлобно предложил Хэль. Они добрались до опушки, Фэй положила тело Леди Кловер на землю и отобрала у Рая лопату. Он отдал ее без боя, явно обрадовавшись, что тяжелую работу удалось свалить на кого-то другого. Хель воткнул горящую ветвь в землю и сел рядом, откинувшись на мощный ствол векового дерева. Ромейн присела рядом и долго молчала, прежде чем заговорить. «Твоя сила удивительна», — сказала она. «Ты не боишься?» — спросил Хель, не открывая глаз. «Нет, пока ты на моей стороне. Я всегда буду на твоей стороне». Она подняла голову и посмотрела на него, — Он разглядывал ее из-под ресниц. «Значит, огонь, убивший демонов, все же сотворил ты?» «Нет. Не нужно так смотреть. Я не вру тебе, маленькая леди. Кто-то из нашей пестрой компании намного сильнее, чем мы думаем. И он почему-то не желает признаваться в этом». Ромейна нахмурилась. «Кто-то из их компании? Шулер? Вор или... Латиш? Просто смешно». Райордан, — тихо предположила она, — в нем течет кровь лунного народа, но она слишком разбавлена. Пока я не могу ничего утверждать, поэтому предлагаю просто подождать. Рано или поздно он снова проявит силу, и вот тогда Лазахеля заволокла алая пелена. Я поймаю его. В тишине леса было слышно лишь тяжелое дыхание Фей и звуки, с которыми лопата вонзалась в землю. Ромейн подняла взгляд к темному небу и долго разглядывала его, пытаясь понять, что ей делать дальше. «Ты можешь убить Лаверна?» — тихо спросила она. «Могу», — откликнулся Хель. «Он наверняка защищен от моего воздействия, и его охраняют демоны, но...» «Я хочу, чтобы он умер. Это первый человек, которому я желаю смерти. Мучительный». Хель внимательно посмотрел на нее и медленно кивнул. «Осуждаешь меня?» — спросила Ромейн. «Нет. Если захочешь, я сниму с него кожу. Живьем». Она знала, что Хель не шутит. Спокойствие, с которым он сказал это, ободрило ее. Ромейн остро почувствовала, что они заодно, что любой приказ он исполнит в точности, что его пугающая сила обернется против ее врагов и испепелит их. «Надеюсь, мои братья живы». Они наверняка знают, что делать, и сумеют возродить наш дом. Ты тоже на это способна? Даже если они погибли, у твоего дома все еще есть сильная и волевая леди. Ромейн посмотрела на Хеля и покачала головой. Быть сильной оказалось сложно, призналась она. Но ты справляешься? У меня все еще нет людей. Я заставила нас сделать огромный крюк, чтобы, рискуя нашими жизнями, пробраться в синюю крепость. Я... Она выдохнула, пытаясь успокоиться. Если бы не ты, нас бы давно поймали и повесили. Но я здесь, и я все решу. Хель мягко улыбнулся, и Ромейн увидела его странные, слишком длинные для человека клыки. Не могло же ей показаться. «Все готово», сообщила Фэй. «Пойду». Ромейна неловко поднялась с земли. «Наверное, я должна что-то сказать над могилой матери». Она приблизилась к яме, на дне которой уже лежало тело. Слез не было, не было и слов. Но, собрав немного земли и бросив ее в могилу, роман тихо сказала. «Надеюсь, она не мучилась. Мама была прекрасной леди большого дома, верной спутницей моего отца и сильной воительницей. Мне жаль, что я не успела спасти ее. Пусть трое примут тебя». Кловер, рожденная в доме седых псов. Я ее голос дрогнул, никогда не забуду тебя. Фэй встала на одно колено, Райордан опустил голову. Хель изобразил незнакомый Ромейн жест и тоже склонился. Я закопаю, спустя несколько мгновений тишины, сказала Фэй. Отдохни, я все сделаю, возразил Хель. Он прав, поддержала его Ромейн. Тебе понадобятся силы. Надеюсь, остальные в безопасности. Мирая не позволит им ввязаться в неприятности. Фэй протянула лопату Хелю. «Если устанешь?» Пока они говорили, Ромейн отошла от могилы и скрылась в темноте леса, там, куда не проникал свет огня. Ей хотелось побыть наедине с собой. Она прислонилась к дереву и прикрыла слезящиеся глаза. «Сейчас не время. Оплакивать павших она будет позже». Когда один из братьев займет место лорда их дома, а узурпатор будет повержен. Они вместе воздадут все почести умершим, устроят церемонию с говорящими и плакальщицами, возложат яркие цветы на могилы и произнесут молитву матери. Отец погиб не зря. Матушка погибла не зря. Лаверн заплатит за то, что совершил. И лунный народ тоже.